Ольге нужен был информатор из ближайшего окружения Люшкова. И она после долгих раздумий в обеденный перерыв рванула из штаба армии в краевой отдел КВД. Благо, здание было в 10 минутах ходьбы. Задача оказалась очень непростой, но Ольге вспомнился исторический опыт. Иногда сложные узлы проще разрубить. Вдительный сержант на входе проверил её удостоверение и задал закономерный вопрос: "Вы к кому, товарищ лейтенант?" Он приготовился записывать ответ в большую тетрадь дежурного. В столовую рядом проходила: "Дай, думаю, проверю, как тут кормят местных товарищей". Поступеньком вниз. Дежурный отреагировал на это заявление каменным выражением лица и записал цель визита в журнал. "Спасибо", улыбнулась ему Оля и пошла по ступенькам вверх. "Вы куда, товарищ лейтенант?" "В графе цель визита напиши проверка дамской комнаты". Не оборачиваясь, ответила нахальная москвичка, продолжая подниматься по ступенькам. Откуда вам известно, что она на втором этаже? не унимался подозрительный дежурный. Типовая планировка зданий, товарищ сержант, и жизненный опыт данёт сюда до его голос со второго пролёта лестницы. Столичная стерва, решил дежурный. Какой настырный, сразу видно, начальник сдешний. Параноик, помешанный на безопасности, подумала Оля. Немудрое и лукаво Она направилась в приёмную. Люшков, скорее всего, обедает, а в приёмной скучает его секретарь. Ждёт, когда начальник вернётся и отпустит его утолить муки голода. Но всё оказалось несколько иначе. Здравствуйте. А товарищ Люшков у себя? Здравствуйте. Он уже собрался на обед, у нас перерыв. Вам придётся подождать или прийти попозже. Может, вы мне сможете помочь? У меня совсем простой вопрос. Вот список командиров РКК и штаба армии. Мне бы хотелось побеседовать с сотрудниками из нашего ведомства, которые их знают лично. Частная беседа не более 5 минут. Меня интересует постороннее, но откровенное мнение. Нигде я на него ссылаться не буду, но нужно проверить свои выводы. Из кабинета вышел невысокий, кругленький мужчина с залысиной на макушке, пухлыми губами и близко посаженными бегающими глазками. Глаза непрерывно прыгали с одного предмета на другой. Здравствуйте, товарищ. Вы ко мне товарищи месар госбезопасности третьего ранга сразу вскочил со стула секретарь. Товарищ лейтенант из Московской комиссии, проверяющей Дальневосточную особую армию, пришла с просьбой помочь найти наших сотрудников, знакомых с командирами штаба армии. У неё целый список, хочет с ними побеседовать, узнать их мнение об интересующих её командирах и сравнить со своим. Понятно. А кто вас к нам послал? Никто. Это моя инициатива. Понятно. Хорошо, товарищ Пашковский, вам поможет. Товарищ Пашковский, посмотрите список, подумайте, с кем стоит поговорить, созвонитесь, потом доложите. Если меня будут спрашивать, буду через полчаса, в 13:40. Есть. Лёшка быстро вышел из приёмной, заметив прикрученный на дверях оконный шпингалет, играющий роль импровизированного засова и позволяющий закрыться изнутри, Оля затворила дверь в приёмную, задвинула защёлку. И повернулась к землёна наблюдающему за её манипуляциями старшему лейтенанту. Послушайте меня внимательно, товарищ Пашковский, и не перебивайте. Во-первых, ознакомьтесь с одним документом. У вас ножницы есть? Спасибо. Взяв протянутые ей ножницы, она подпорола подкладку своего полушубка, висевшего на вешалке, и протянула ему кусок белого шёлка с текстом, подписью и печатью. Внимательно рассмотрев документ, Секретарь, не сказав ни слова, отдал его обратно. Есть подозрение, что в скором времени Люшков сбежит к японцам, прихватив с собой документы стратегической важности. К сожалению, обоснований для ареста недостаточно, а Люшков не та фигура, которую можно трогать без доказательств. У него имеются могущественные знакомые, которые за него вступятся. Нам остаётся только реагировать на возможные действия вашего начальника. И если вы заметили, нервы у него уже на взводе. Скоро придёт Фриновский с комиссией, начнёт копать. А вы сами знаете, если ищешь, то всегда найдёшь. Вот в этот момент мы подозреваем, его нервы не выдержат, и начальник Дальневосточного отдела НКВД, товарищ Люшков, попытается перебежать к японцам. Мы этого допустить не можем. Надеюсь, что вы тоже. От вас требуется только одно. Каждый день я буду сообщать вам номер телефона, по которому вы меня сумеете найти. Вы позвоните мне только тогда, когда ваш начальник соберётся выехать с проверками на пограничные заставы. За содействие я вам гарантирую неприкосновенность, сохранение звания и возможность продолжать работу в НКВД. Скажите, товарищ летенант, а кто учил вас вербовать агентов? Секретарь за иронией попытался скрыть свою растерянность и выиграть время на обдумывание ситуации. До него ещё не совсем дошло, что из могущественного первого помощника Люшкова Он после услышанного превратился в пособника потенциального изменника. Вы, видимо, меня неправильно поняли, товарищ старший лейтенант. Я вас не вербую. Я делаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Он поразился, как изменился её взгляд. Голубые весёлые глаза сразу стали холодными и колючими, как февральский ветер. Не знаю, знакомы ли вы с такой идиомой, поэтому поясню детально. Достаточно мне заподозрить, что вы рассказали об этом разговоре Люшкову или что в вашу голову закралась мысль попытаться меня обмануть, я сразу арестую не только вас, но и всю вашу семью, и поверьте мне на слово, вам не понравится то, что я сделаю. Никто вас не защитит. Если вы надеетесь на своего начальника, то я удивляюсь вашей наивности. Он пальцем не шевельнёт, чтобы вам помочь, и будет делать всё, пытаясь выиграть время и подготовиться к побегу. Хочу предостеречь от всяких необдуманных решений, которые могут прийти на ум. Они ничем не помогут ни вам, ни вашей семье, только навредят. Я намекаю на мысль: "Пусти тебе пулю в висок" или подумать страшно поднять руку на женщину. Я имею в виду себя. На самом деле вы ещё не поняли, как вам повезло. Позже поймёте. И запомните, я очень ответственно отношусь к своим словам. Совсем недавно пообещал одному гражданину, что останется жив. Он мне не верил, а в том случае расстрел был неизбежен. Но умный уж очень гражданин попался. Неравнодушный к умным мужикам. Вы можете мне не верить, но добилась своего. Сидит в одиночке, сидеть будет долго, но работает своей головой на благо страны и трудового народа. Искупает вину. А с вами куда проще. Вы виноваты только в том, что вовремя не заметили, как ваш начальник переродился во врага народа. Это тоже ещё не доказано. Многие сомневаются, но мой нюх меня ещё не подводил. Рассказала вам даже больше, чем надо. У вас есть 2 минуты на размышление. Пистолетик я свой достану, чтобы вы глупости не наделали. А то бледны совсем и блеск нездоровый в глазах. Держите руки на столе. Успокойтесь и думайте головой. Вы человек умный, интеллект в глазах так и светится. Я как вас увидела, сразу во мне понравились. Видя, что секретарь не дёргается, Оля опустила руку с пистолетом себе на колени. Зачем нервировать товарища и сбивать смыслы? Старший лейтенант Пошковский Семён Давыдович смотрел на сидящую перед ним девушку и пытался избавиться от дурацкого ощущения. Всё происходящее ему снится. Умом он понимал всё более чем серьёзно. За 10 лет работы в НКВД он хорошо научился чувствовать опасность. Это чувство сейчас зашкаливало. Печать и подпись под документам оказались настоящими, и сотрудница их пригибившая была настоящая, но поведение этой сотрудницы не укладывалось ни в какие рамки. Казалось, перед ним выступает неумелая актриса, играющая роль работника НКВД. И только лёд в глазах отрезвлял и заставлял задуматься, зачем ей разыгрывать эту сценку. Потому как вы ведёте себя, товарищ лейтенант, складывается впечатление, что вы не очень хотите услышать моё согласие. Вот о чём я и говорю. Если бы не этот грубый отпечаток интеллекта, обезобразивший вашу личность, товарищ Пашковский, я бы вас сразу арестовала. Вы не понимаете, насколько для меня это было бы проще и понятнее. Шеф ваш сразу ударится в панику, понимая, копают конкретно под него. Вы про него очень много можете рассказать интересного, если вас вдумчиво и неторопливо расспрашивать. Времени у него мало, надо на что-то решаться. Через день-другой собрал бы он документы в портфель, взял бы пару самых послушных, доверенных волколадавов и махнул бы с инспекцией на заставу. А мы тихонько следом, и волколадавы ему бы не помогли. Никто бы не помог. Так вот простенько и незамысловато, но недаром в народе говорят: простота хуже воровства. Грязно получится, шума много, много лишней крови. Начальство ничего не скажет, но запомнит, а там глядишь, и ты уже не нужен. Такие дела необходимо делать тихо, чтобы никто не узнал. Она смотрела сквозь него, словно не видя, задумавшись о чём-то. Потом её глаза потеплели и стали похожи на поверхность горного озера в солнечный день, голубые и искристые. Взглянув на часы, девушка сказала: "2 минуты давно прошли. Ваше решение, товарищ Пашковский. Я буду с вами сотрудничать. В конце концов, это моя обязанность как работника НКВД, даже если я уверен в том, что вы ошибаетесь. Я 5 лет работаю с Генрихом Самуйловичем и знаю его лучше других. Он не способен на такой поступок". Отлично. Оля проигнорировала его реплику. Когда вам лучше звонить? Я прихожу на работу в 7:30. Звонить лучше до 8:00. Товарищ Люшков, как правило, приходит между 8:00 и 8:30. Понятно. Вот фамилия командиров. Подумайте, с кем мне поговорить и расскажите, где его найти. Анатадвинула защёлку, открыла дверь в приёмную. Старший лейтенант Савельев, 12-й кабинет, направо по коридору. Я сейчас с ним созвонюсь. Думаю, он уже на месте. Если нет, вам придётся подождать. Не страшно. Я буду рада ошибиться у вашем начальнике. Лично попрошу у вас и у него прощения. Иголка с ниткой найдётся, спрятав шёлк, быстро зашив подкладку, забрав свой список и полушубок, Ольга направилась в указанном направлении. Вернувшись в столовую, Лёшков первым делом спросил: "Где наши гости?" У Савельева Как закончит с ней, придёт к вам и всё доложит. Хорошо. О чём она спрашивала? Только про командиров. Показала мне список из пяти фамилий. Я о них ничего не знал и направил её к Савельеву. Он у нас штабом армии занимается. Скорее пришёл Савельев, но ничего нового не добавил. Типичная столичная стерва. Распросил о Прокомадиров. Я ей говорю: "Давайте встретимся после работы, в кино сходим или в ресторан? Может, я ещё чего вспомню?" А она мне: "Извините, у меня на такие глупости времени нет". И ушла. Хорошо. Можете быть свободны, товарищ Пашковский, соедините меня с товарищем Мехлесом, он в штабе армии. Слушаюсь. Вернувшись в штаб армии, Оле, вместе того, чтобы разбираться с системой организации связи штаба армии с подразделениями в случае боевой тревоги, была вызвана на ковёр начальство. Товарищ Захарова, мне звонил товарищ Люшков. Что вы можете сказать по этому вопросу? В 13:00 я направилась в местное отделение НКВД. Там пообедала, пообщалась с местными товарищами по интересующему меня вопросу и в 13:50 вернулась обратно. Приступил к изучению системы связи штаба армии с воинскими подразделениями. О чём вы спрашивали, товарищи из НКВД? Меня интересовала и характеристика некоторых командиров штаба армии. Кто вам это поручал? Никто. Это мой личный интерес, понаравившимся мне командиром, который я удовлятворяла во время своего обеденного перерыва. Об этом было совершенно чётко сказано товарищу Люшкову. Не понимаю его желания сообщить об этом вам. Если ко мне нет больше вопросов, разрешите удалиться для выполнения основной работы. Мехлиз задумчиво рассматривал стоящую перед ним молодую девушку и пытался побороть раздражение и злость, бурлившие изнутри. Весь его немалый жизненный опыт кричал: "Не трогать, опасно для жизни". Но умом он не мог в это поверить. Чем может быть опасна ему эта девчонка, возомнившая что ты из себя только потому, что ей дали задание за ним присматривать. Вела она себя внешне очень прилично, выказывала должное уважение начальнику комиссии, но никогда не опускала глаза и всегда выигрывала в гляделки, чем бесконечно раздражала Меклеса, привыкшего опускать глаза только перед Сталиным. Все остальные избегали его взгляда, чем он страшно гордился. Эта молодая стерва смотрела на него с лёгким весёлым любопытством, как смотрят дети на пойманного отрезвого жучка и решают: дать ему ещё побегать или раздавить. Ничего, ничего. Приедет Френовский, посмотрим, как ты тогда попрыгаешь, тварь. Идите пока. Послезавтра приезжает товарищ Френовский. Подготовьте свой отчёт. Я думаю, он захочет с вами встретиться. Это большая честь для меня. Восторженно воскликнула девица, не особо скрывая иронию и как показалось Мехлесу, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Чётко развернулась и печатая шаг, вышла из комнаты. Сидевшие в комнате командиры с трудом удерживали каменные мины на лицах. Выскочив из комнаты, Мехлес, успокоившись, вдруг остановился, как громом поражённый, и зло рассмеялся. Она меня провоцирует. Вседорог она меня провоцирует на необдуманную реакцию, ведь формально к ней не придерёшься. Работает чуть ли не сутки напролёт, даже когда к ней приходят в номер в шахматы поиграть, продолжает что-то писать в свои тетрадки, которых у неё полчемодана. Поведению тоже не придерёшься. И я, как последний дурак, чуть не попал в ловушку. Видно, Сталин на меня нажаловались, и он решил проверить, насколько объективно я действую. Нет, голубушка, твой номер не пройдёт. Но когда мы встретимся, тогда посмотрим, кто будет смеяться последним. Последняя неделя прошла спокойно. Работы оказалось много. Состояние организации связи в подразделениях было на уровне средних веков. Громким голосом и посыльными. Телефонная связь могла действовать только в мирное время, когда провода висели на столбах, и их не резали диверсанты. В военное время теоретически связь могла быть установлена в сухую погоду. Матерчатая изоляция проводов приводила к тому, что лужи, дождь и слякоть становились несовместимыми с понятием военной телефонной связи. В войска начали массово поступать новые радиостанции. По крайней мере, Дальневосточная особая армия была уже укомплектована радиосвязью процентов на 80, на уровне батальона и выше на все 100. Но толку от этого оказалось немного. Практически все аппараты лежали на складах не распакованными. Все ждали, кто-то приедет, научит или выдадут приказ, в котором чётко объяснят, что делать с этими хреновинами. Делать было нечего, приходилось собирать командиров и показывать. Концепция радиосвязи, разработанная специалистами для РККА, включала в себя радиостанции нескольких типов. Самый массовый образец со сменным кварцевым резонатором мог быть нескольких модификаций. разной выходной мощности и позволял осуществлять голосовую связь на расстояниях до 10 км. Предназначался он, в зависимости от рода войск и мощности аппарата, для связи взвод-рота, рота-батальон, батальон-штаб полка, для артиллерийской батареи с корректировщиком, авиации, танков поддержки с соответствующими пехотными частями. Маломощные аппараты использовались для связи экипажей внутри одного подразделения друг с другом, как танков, так и самолётов. Голосовые радиостанции предназначались для передачи актуальной информации, ценность которой терялась в течение часа или раньше. Передача велась открытым текстом эзоповым языком с использованием радистов, владеющих редким языком одного из народов СССР. Конкретное решение по голосовой связи принималось командиром полка или батальона в зависимости от наличия нужного контингента. Штаб полка и командование, стоящие выше, снабжались мощными радиостанциями соответствующей дальности, принимающими текстовые сообщения. Тут разработчики концепции не стали изобретать велосипед и дали рекомендацию разработать советский аналог шифровальной машины Энигма. С её помощью разрешалось шифровать сообщения, актуальность которых терялась в течение нескольких суток. Для всей остальной информации предполагалось использовать шифры повышенной сложности. Как обычно, чего-то не хватало. Если радиостанции уже были в частях, то шифровальных машин или таблиц кодирования для специальных шифров не было вообще. Но Ольгу это не остановило. Попросив собрать командиров связистов и штабов дивизий, танковой бригады и авиаотряда, с которыми должен поддерживать связь штаб армии, она прочитала короткую лекцию по основам шифрования. Товарищи командиры, чтобы не толочь воду в ступе, мы сразу с вами займёмся делом. Первым нашим заданием будет научиться составлять таблицы кодирования. На столе лежат книги, которые я взяла на сегодня в местной библиотеке. Прошу каждого подойти и выбрать себе одну. На доске изобразила буквы алфавита, но не по порядку. Что вам напоминает эта запись? Клавиши печатной машинки, кликнул самый сообразительный. Правильно. А кто знает, почему я так записала? Почему клавиши печатной машинки расположены именно в таком порядке? Так легче печатать, дружно отозвались командиры. Связистов учили работать на печатной машинке. В целом правильно. легче печатать потому что в центре сосредоточены буквы чаще всего встречающиеся в тексте, а по бокам те, что используются редко. Это обстоятельство нам нужно будет обязательно учитывать при составлении кодовой таблицы. Возьмите лист бумаги, карандаш и перерисуйте таблицу алфавита. Откройте книгу на произвольной странице и зашифруйте каждую букву четырёхзначным числом. Первые две цифры номер строки, вторые две номер буквы в строке. Чем ближе буква к центру таблицы, тем чаще она встречается в тексте, тем большее количество чисел нужно поставить ей в соответствие. Для начала определимся так. Для букв двух центральных столбцов находите их в тексте страницы не менее 8 раз и записывайте под ними по 8 четырёхзначных чисел. Соответственно, двигаясь от центра таблицы, для букв других столбцов по 6, 4, 2 и по одному числу для букв крайних столбцов Не забудем также про такой символ, как пробел. Пустое место в тексте встречается чаще любых других символов, так же как ноль встречается чаще других цифр, а среди людей не будем огростен. Поэтому пробел вы найдёте в соответствии не меньше 10 чисел. Это не трудно. Куда ни плюньте, вы попадёте в пустое место. В тексте то же самое. Только плевать не надо, книги библиотечные. Но это ещё не всё. С обратной стороны листа мы запишем другую таблицу. Здесь вы внесёте полученные числа обязательно в порядке возрастания, а напротив соответствующую букву. Если вы всё правильно сделаете, получится больше 100 чисел. Это и будет кодовая таблица. Одна сторона для шифровки, другая для дешифровки. Сразу всё рисуйте под копирку в двух экземплярах. 10 минут на выполнение задачи. Кто готов, подходит ко мне и показывает результат. У кого есть вопросы, зовёт меня. Я подхожу и объясняю. Время пошло, товарищи командиры. У меня вопрос, товарищ лейтенант. Я не понял, что вы про ноль говорили? Его тоже кодировать? Нет, товарищ капитан, только буквы. Цифры будем писать прописью. Не сразу, но постепенно дело пошло. Засадив их на 2 часа изготавливать кодовые таблицы, у кого сколько выйдет, но обязательно больше 10, через какое-то время Оля продолжила обучение. Итак, мы готовы начинать составлять шифровальные сообщения. Мы используем так называемый код подстановки, когда буква сообщения заменяется другими символами. Вы должны знать, что это самый примитивный из возможных принципов кодирования, и в простом виде применять его опасно. Если вы используете самую простую кодовую таблицу, один символ одно и то же число, такую шифровку взломает любой студент, изучивший основные принципы дешифровки, и сделает это очень быстро. В нашем варианте, когда мы используем вместо одной буквы целый набор чисел, так чтобы одно и то же число встречалось в шифровке редко, это уже значительно труднее. Но для того, чтобы дешифровка стала возможной в обозримый промежуток времени, мы должны сделать ещё одно усложнение, а именно запутать структуру шифровки. Ведь если человек, разгадывающий шифр, поймёт, что букве соответствует четырёхзначное число, это существенно упростит его работу. Структуру путает различными способами. Самый простой добавление перед каждым словом кодированного сообщения заранее оговоренного числа незначимых цифр, которые при дешифровке игнорируются. Тут каждый вправе выдумать свой собственный принцип. Например, перед парным словом вы ставите три произвольных цифры, перед непарным две, либо перед первым словом три цифры, перед вторым две, перед третьим одну и снова 3 2 1. Незначимые цифры ставите после кода пробела. Поэтому пробелы нужно всегда ставить в соответствии максимальное количество чисел, так чтобы они по возможности не повторялись. Запутав таким образом структуру сообщения, вы значительно затрудните расшифровку, сделав её невозможной в обозримый период времени. А зачем мы создали столько таблиц? Надеюсь, каждому ясно без пояснений. Каждое последующее сообщение кодируйте новой таблицей. Если таблицы закончились, используйте, начиная с первой, по второму кругу одновременно готовя новые. Какие ко мне будут вопросы? А откуда тот, кому я пишу радиограмму, будет знать, какой таблицей кодировано сообщение? Ещё раз повторяю, есть два экземпляра таблиц: одна у вас, другая у вышестоящего связиста. Каждый новый сеанс в вашем радиообмене кодируется следующей по порядку таблицей. И вы, и ваш собеседник самостоятельно определяете номер нужной таблицы. Можете записывать номер использованной таблицы в специальный блокнот, который хранится вместе с другими секретными материалами в вашем сейфе. Ещё вопросы с этими цифрами, которые нужно вставлять, мне до конца понятно, кто и куда их вставляет. Народ весело рассмеялся. Вопрос, конечно, непростой. В других случаях сама природа нам помогает разобраться с тем, кто и куда вставляет. И то бывает проблемы. Вроде и понятно, что вставлять и куда вставлять, а не получается. С шифровками всё значительно сложнее, тут думать надо. Но ничего, товарищ капитан. Сейчас мы с вами попрактикуемся, и вы увидите, в этом случае вставлять не намного труднее, чем в других, а может даже легче и приятнее. Подождав, пока слушатели обсудят эту животрепещущую тему, она продолжила: Давайте создадим трёхуровневую систему Вы четверо будете изображать связистов уровня штаба полка, вы двое штаба дивизии, а вы, товарищ майор, остаётесь на своей должности. Будете отвечать за связь штаба армии. Копии своих таблиц передаёте вышестоящему командиру связи. С каждым из вас он обязан проводить радиообмен сообщениями только при помощи ваших таблиц. Таким образом достигается основной принцип шифрованной радиосвязи. Любую шифровку способны прочитать лишь те двое, Кто передаёт и принимает сообщение, никто другой, ни свои, ни чужие, этого сделать не могут. Вы, товарищ майор, свои кодовые таблицы передаёте мне. Я буду командиром связи генштаба. Я вам сейчас оставлю шифровку. Ваша задача её расшифровать, на основе полученных распоряжений поставить задачи дивизиям и передать им соответствующие шифровки. Ну а вы, товарищи связисты дивизии, расшифровав сообщение штаба армии, поставьте задачи перед своими полками До вечера сгорим пополам интенсивный курс обучения был окончен. Народ разъехался по своим частям, оставив копии таблиц в штабе армии. Все получили задание в течение суток развернуть радиостанции, послезавтра выйти на реальную радиосвязь и обменяться шифрованными радиограммами. После нескольких удачных сеансов связи, когда полученные знания закрепятся на практике, провести аналогичные занятия в своих дивизиях с командирами связи полковых штабов. Каждое утро Оля звонила по Шкоскому, оставляла свой телефон и узнавала новости. Пока никакой подозрительной активности клиент не проявлял, хотя Фриновский уже несколько дней как приехал. Оля тоже ждала встречи с грозным первым заместителем Ежова. Она не верила, что Мехлес так просто оставит её в покое. Наверняка он уже наживался Фриновскому на непонятную подчинённую во время очередного застолья. которая с завидной регулярностью устраивала для руководства комиссии местное руководящее братье. Затем начались проверки в подразделениях. Со связью везде картина была приблизительно одинакова. Без пинков дело не шло, но после пинка никаких особых проблем не возникало. Со связью нужно решать. Требуется постановление наркома обороны, предписывающее хотя бы раз в неделю отключать все телефоны в войсках и пользоваться исключительно радиосвязью. Тогда дело пойдёт. иначе радиостанции будут пылиться на складах, пока кто-то не приедет и не настучит по ушам. Когда этот кто-то уедет, сложат в коробки и сдадут обратно на склад. А приказ есть приказ. Отключив телефоны, вынуждены будут осваивать новую технику. С этим всё ясно, но с Служковым ничего не ясно. Фриновский уже несколько дней трясёт управление, а Генрих Самуйлович никаких подозрительных движений не предпринимает. То ли выжидает, и у него уже всё готово. то ли вообще об этом не думает. Обидно будет не успеть. Ещё неделю мы покрутимся в близлежащих частях, а потом суп с котом. Придётся сообщить начальству, чтобы на меня не рассчитывали или выделили для захвата персональный самолёт и парашют, устало подумала Стрельцова. Вечером разболелись зуб и голова. У дежурной по этажу нашёлся порошок аспирина, но помог не сильно. Видно продула непривычную к такой погоде девушку холодным февральским ветром. Не успела она усеться за вечернюю работу по анализу всего, что ей за день пришло в голову, как прибыл посыльный от Френиновского с сообщением, что её желают видеть. Заместитель Ежова разместился в двухкомнатном люксе, первую комнату которого оборудовали под временный кабинет. Михаил Петрович сидел за письменным столом и что-то писал. Был он мужчиной большим, сильным, излучающим надёжность и уверенность, лишь слишком мягкие Бризгливая изъернатая губы портили его внешность, выдавая натуру подозрительную и беспринципную. Товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга лейтенант Захарова по вашему приказанию прибыла. Присаживайтесь, товарищ лейтенант. Я хотел с вами побеседовать неофициально по поводу того представления, которое вы устроили в поезде, так как мне это рассказал товарищ Мехлис, всё говорит о поступке, который может иметь для вас Самые серьёзные последствия. Докладываю по существу. Я заметила, что повар умышленно делает пищу излишне острой, видимо, с целью увеличить продажу пива и вина. Не запивая его блюдо есть было просто невозможно. Начальник поезда знал это, но не принимал никаких мер к исправлению ситуации. После сделанного мной вмешания и объяснения того, как можно трактовать такие действия, ситуация исправилась. Повар впервые за 8 месяцев работы получил от трудящихся четыре благодарности с записью в книгу предложений. Начальник поезда стал регулярно дегустировать блюда с своего вагона-ресторана. Это всё. Хм. Ваша интерпретация это выглядит совсем не так, как рассказал товарищ Мехлис. Чем это объясните? Товарищ Мехлис при этом разговоре не присутствовал. Насколько мне известно, свидетели не расспрашивал, кто и какую информацию ему предоставил, мне не сообщал. Я ему объяснила то же, что и вам, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Понятно. А что-то у вас за вопросы появились к местным товарищам? Мехлис рассказывал, что ему жаловался на вас товарищ Люшков. Рискну предположить, что товарищ Мехлис неправильно понял товарища Люшкова. Не сомневаюсь, товарищ Люшков просто перепроверял то, что услышал от меня. И что же он от вас услышал? Я собиралась с ведения о некоторых командирах штаба армии. Это одно из моих заданий. Расскажите подробнее о ваших заданиях. Мне поручено в свободное от основной работы время выполнить несколько дополнительных заданий, а сути этих заданий приказано никому не докладывать. Я думаю, вас этот запрет не касается, но я обязана выполнить приказ. Если это вас интересует, можете попытаться выяснить детали у моего начальства в установленном порядке. Кто вам давал задание? Я не имею права об этом говорить. Вы это можете выяснить в установленном порядке товарища комиссар госбезопасности третьего ранга. Мне очень жаль, что приходится вам отказывать, но приказ есть приказ. Прошу меня правильно понять. Я вас понимаю. Одно хочу заметить: ваше отношение с товарищем Мехлесом с моей точки зрения не способствует выполнению вашего задания, каким бы оно ни было. Вы правы, Это моя грубейшая ошибка. С самого начала не заладилось, а потом уже поздно было. Я приложу все силы, чтобы исправить положение. Мне нужно себя так ругать. Товарищ Меклис, человек непростой. Если будут трудности, обращайтесь. Думаю, смогу вам помочь. Спасибо, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Для меня большая честь познакомиться с вами. Надеюсь, что мы ещё не раз встретимся. Мне было интересно познакомиться с вами, товарищ Захарова. Когда она выходила за дверь, он задумчиво осмотрел её ладную фигуру, двигающуюся внешне плавно, но на самом деле быстро и стремительно. Всё, что он сегодня успел о ней узнать по телефону, сделав несколько звонков в Москву, привело в лёгкое изумление. Ему достаточно быстро удалось установить Её перевод в столицу был организован по неофициальной протекции Артузова. Более того, как только лейтенант Захарова уехала в командировку, Артузов распорядился передать её личное дело в Ино, при этом оставив на работе в отделе, проверяющем боеспособность частей РКК. В данный момент она являлась сотрудником Ино, прикомандированным к отделу НКВД, а значит, неприкасаемой. Фактически После реорганизации Ино и подчинения его непосредственно Сталину, только он мог дать добро на арест сотрудника этой организации, но такого ещё не было. Сотрудник Ино мог бесследно пропасть, стать жертвой несчастного случая или разбойного нападения, но обвиняемым он не становился никогда. Все эти изменения в карьере ничем не примечательной ранее сотрудницы НКВД произошли в течении последних 3 недель. Интересно, девки пляшут, подумал Фриновский. Чем же она так Артузову заподобилась? Как только осторожный комиссар госбезопасности увидел рядом с девушкой торчащие уши Артузова, сразу прекратил дальнейшие расспросы. Слишком тесные отношения связывали Сталина с Артузовым в последнее время, чтобы лезть в его дела, когда видно неворажённым глазом. Ина не хочет привлекать внимание к этой сотруднице. А девушка непростая, сразу видно. Как их только Артузов находит, талант у него на девок. Его мысли невольно вернулись к недавнему покушению на Ольгу Стрельцову. Таня, неожиданно для всех, в том числе и её непосредственного руководителя, который замучил следователя рассказами, какая она гениальная учёная, оказалась сотрудником Ина. Артузов её после покушения где-то спрятал, так и не показал следователям, как не показал нападавших, ни убитого, ни арестованного. На жалобы Ежова вождь коротко ответил: "Артузов сам разберётся, мне надо ему мешать". Приновский тем не менее по распоряжению Ежова покопал немного это дело. Официально никто не мог этого запретить. Попытался разобраться, что же от них скрывают. Когда разобрался, никому ничего не сказал. Еже выдалложил официальную версию про английских диверсантов. Слишком пахло смертью от того, что он раскопал. Доказательств у него не было, но он не сомневался. Та Ольга, которую в своё время поручали искать ягоды, и копия письма, которая до сих пор оставалась в деле, и Ольга Стрельцова, сделавшая за полтора года карьеру от тулечной шалавы до крупного специалиста в радиолампах одно и то же лицо. Найдя её и взяв под своё крыло, Ардузов стал для Сталина не просто начальником, ино, а доверенной особой, охраняющей объект стратегического значения. С тех пор, упор первого заместителя Ежова появилась мечта встретиться с Ольгой Стрельцовой и расспросить её о своём будущем. Он был уверен, она его знает. Михаил Петрович не спешил. Жизнь длинна, рано или поздно ему удастся поговорить с девушкой. Поэтому понял, что Захаровай задание Тортузова решил помочь, если получится. Как говорят в народе, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Возвращаясь от заместителя Ежова, Оля подумала: хитрый Фриновский первым делом навёл справки о ней после того, как ему нажиловался Мехлис и что-то узнал. Он развёл себя столь доброжелательно, даже отказ ввести его в курс дела по её нынешним заданиям воспринял Так ничто само собой разумеющееся. Хотя тут проблем не будет, а в том, что испортив отношения с Мехлисом, я допустила грубую ошибку, он прав на все 100. Нужно исправлять положение, поклевляться, показать, как я его вдруг начала бояться, хотя актриса из меня таяща как бы хуже не сделать. Стала Оля злой и невыспавшейся. Болела голова, глаза, нос подозрительно хлюпал. Позвонив Пошковскому, она даже не обрадовалась, когда тот взволнованным голосом доложил, что вчера вечером получил телеграмму из Москвы. Люшкову предписывалось сдать дела заместителю, а самому явиться в главное управление для получения новой должности. Прочитав телеграмму, начальник, по словам порученца, сильно побледнел и хриплым голосом приказал приготовить билеты в Москву на послезавтра. Также он дал указание Пошковскому сегодня с утра перезвонить на заставу 53-го погрнатряда и сообщить, что он к ним приедет не позже 14:00. Это особенно удивило Пошковского, так как не прошло и 3 недель с тех пор, как 53-й погрнатряд они с шефом и ещё несколькими сотрудниками проверили вдоль и поперёк. На вопрос Пошковского Ехать ли и ему на заставу? Лёшков ответила отрицательно. Велел им заместителям подготовить список вопросов по текущим делам, на которые нужно дать пояснения до отъезда в Москву. До 53-го погранотряда было не меньше 2 часов езды на автомобиле. Сильных снегопадов в последнее время не наблюдалось, так что дорога к заставе должна была быть сносной. Комиссия сегодня проверяла штаб одной из дивизий, расположенный в 20 км от Кабаровска. чтобы не любез располагаться далеко от цивилизации. Оставив Пошковскому телефон штаба дивизии, Оля попросила сразу же перезвонить, когда станет точно известно время отъезда Люшкова на заставу. В 8:00 утра автобус должен был забрать всех проверяющих из гостиницы и отвезти на место. В отутина и Степанова она встретила на лестнице. Товарищ полковник, я вчера звонила в Москву. Мне поручили взять с собой Степанова и к обеду быть в 53-м погрнаотряде, провести там плановую проверку боеготовности. Езды туда 3 часа. Поможете нам в штабе дивизии найти транспорт, чтобы добраться? Если поездка на грузовике вас не испугает, найдём легко. Санни с лошадьми тоже найдём. Медленнее, но надёжней. А что за срочность такая? Сама удивляюсь. На-но. Она успела ещё 2 часа позаниматься со связистами. В 11 часов прибежал поручененц Камдива и сообщил, что звонил Пашковский, просил ей передать выезд через час. О транспорте было договорено с утра. Забрав Уватудина-порученца, они сели в грузовик. Степанову пришлось забраться в кузов. К сожалению, штаб дивизии лежал в другой стороне от 53-го погранотряда, им пришлось возвращаться обратно в город. С учётом скорости легкового автомобиля, на котором поедет Люшков, они отставали, но Ольга не волновалась. Сразу за ленью нерванёт, должен на заставе покрутиться, потом придумает предлог и с небольшим сопровождением тронется в путь, скорее всего на лыжах. Дальше возможные варианты. Если убедиться сопровождение отпустить его одного на секретное дело, то просто рванёт без крови, если не убедит, будет стрелять. Бежать на лыжах они не станут, пойдут шагом. Догнать особых проблем не будет, если повезёт. то возьмём просто в расположении погрнатряда тёпленьким. Но не всё осталось как гадалось. Встретил их назаставили тенант погранвойск Любашкин, назвавшийся заместителем начальника 53-го погрнатряда. Узнав, что Люшков с начальником отряда больше чем полчаса назад ушли по делам, пообещал через 3 часа вернуться, она поведала заместителю цель их приезда на заставу. Товарищ летенант По только что полученным оперативным данным, японскими милитаристами готовится захват начальника Дальневосточного отдела НКВД товарища Люшкова. Нам поставлена задача не допустить этого. Запомните, как бы ни складывалась обстановка, товарищ Люшков не должен попасть живым в руки врага. Поднимайте заставы в ружьё. Нам с лейтенантом нужны лыжи и две пристреленные снайперские винтовки. Ещё пять лучших лыжников сопровождения. Мы пойдём вперёд, остальные за нами. Возьмите несколько санок, возможно, убитые, раненные. Ветра и снега нет. Лыжня должна быть хорошо видна, искать лет не придётся. У вас 5 минут. Выполняйте. Как ты стреляешь, лейтенант? Поинтересовалась Оля у напарника, не произнесшего за всё это время ни одного слова. Хорошо, обстоятельно и развёрнуто ответил на поставленный вопрос лейтенант Степанов. Почему-то я в этом не сомневаюсь, буркнула себе под нос Оля, затягивая ремешки крепления лыж. Подошедшая к ним пятёрка включала в себя и лейтенанта Любашкира. У него за спиной висела снайперка, в руках он нёс ещё две снайперские винтовки. Все они были старого образца, с четырёхкратной оптикой и кронштейном над стволом. Заряжались по одному патрону. Дульный тормоз с компенсатором её конструкции после доделки Симоновым, получивший гордое название компенсатор стрельцова Симонова, отсутствовал, хотя уже пошёл в серийное производство. Все новые снайперки поставлялись в войска с привинченными компенсаторами, но выбирать было нечего. Винтовки пристрелены товарищи. К сожалению, наши снайперы, кроме меня, слыжами не очень дружат. Ничего, настроек будет достаточно. А патроны, смотрю вы нам обычные даёте. Отборные только у меня есть. Я их сам руками откатываю из общей кучи, и то чуть больше десятка осталось. Дай хоть по паре штук. Кто знает, с какого расстояния стрелять придётся. Ну что, побежали. Менее через 30 быстрого бега, взобравшись на очередную невысокую сопку, они увидели внизу одинокую фигуру в офицерском полушубке. "Капитан наш", коротко на выдохе сказал бежавший сзади Оля боец, а она молча кивнула. "Где товарищ Люшков? Как давно ушёл?" первым делом спросила Оля у начальника отряда. "Ещё четверть часа не прошло", сказал с агентом важным у него здесь встреча, вернётся через час-полтора. "А что случилось?" Получена агентурная данная о возможной засаде. Наша задача не допустить захвата товарища Люшкова. В крайнем случае приказано стрелять на поражение. Надеюсь, до этого не дойдёт. Вперёд, товарищи, далеко он уйти не мог. Минут через 15 наткнулись на место, где одинокая лыжня встретилась с другой. Следами от лыж был вытоптан солидный участок пространства. Сколько их? выдохнула Оля. Двойли трое, так сразу не скажешь, оценил следы лейтенант. Трое японские пограничники мрачно уточнил побледневший капитан вперёд смотреть в оба они далеко не ушли топтались тут долго то что мы давно уже на чужой территории никого не волнует интересно часто тут нарушают границу надо будет потом спросить капитан уже всё понял а заместитель ещё нет в горячке погони детали не прочувствовал место открытое ни кустов ни деревьев полыжне видно Люшков даже не пытался свернуть в сторону, выстрела тоже не было. Добровольная сдача в плен на лицо. Каждый из пограничников расскажет, какие следы видел, а сложить 2+2 любой сможет. Комедию ломать не будем. Арестуем его на месте сразу, как догоним. Выскочив на очередной холмик, они увидели впереди четырёх лыжников. Первым шёл японец, к нему на верёвке был привязан за пояс Люшков. Руки ему оставили свободными, и он, работая лыжными палками, быстро двигался сзади. Замыкали процессию двое японских пограничников. "Мой первый, Степанов, тебе третий, последний твой летенант. Я стреляю первый. Вы сразу за мной", коротко распорядилась Оля, бросила палки, сняла винтовку и стала двигаться в сторону от ложни, пытаясь увеличить угол стрельбы, чтобы задние фигуры не кронировали первого. Долго рассусоливать не было времени. До противника оставалось метров 400. Пока они двигались спокойно, не оглядываясь, но так долго продолжаться не могло. Упав в снег и быстро прицелившись, стрельцо вон нажал на курок. Почти сразу прозвучало ещё два выстрела. На ногах остался привязанный лешков. Стреляные гильзы в карман. Выдвое клюшкова. Не отвязывать, тащить на верёвке сюда. Осторожно с японцами. Вроде никто не шевелится, но могут притворяться. Если что, добить не приближайся. Мы стреляем больше, выстрела меньше, разницы нет. Обыскать, забрать оружие Люшкова и все документы. Летенант, ты с двумя бойцами остаёшься поджидать санки. Ваша задача вывести трупы на советскую территорию. Если заметите японцев, бросаете всё и бежите за нами. Никаких перестрелок, и без того дел натворили серьёзных. Все наши следы уничтожить. Троих в японских лыжах поставить замыкающими. Пусть новую лежню на нашу сторону прокладывают, а ты, капитан, веди нас кратчайшим путём на нашу сторону, но так, чтобы на японцев не нарваться. Мы мирные люди. Наш бронепоезд стоит на запасном пути, продолжил заметно пообеселевший начальник заставы. Рано радуешься, в лучшем случае вылетишь на гражданку, в худшем поставят к стенке. Не имел ты права, капитан, его самого отпускать. Должен был нарушить приказ и незаметно идти следом. Увидев добровольную сдачу в плен, сразу застрелить предателя. Жаль. Толков это с виду погранец. Я-то словечко за тебя замолвлю, да вряд ли меня слушать будут, устало подумала Ольга. В это время отошедший от шока Люшков склонился над одним из лежащих. Оля сразу всадила в японца пулю. Тот дёрнулся, Люшков упал. Капитан, что здесь происходит? Почему твои бойцы в меня стреляли? Немедленно развязать, вернуть оружие и командирскую сумку. Сразу начал кричать Люшков, как только его подтащили поближе. Товарищ капитан, выполняйте мои распоряжения. Гражданин Люшков, вы арестованы по подозрению в добровольной сдаче в плен врагу с целью передачи документов особой важности, находящихся в вашей командирской сумке. По прибытии на заставу мы составим опись И в голове вашей тоже что-то есть, тоже придётся описать, но это попозже, спешить не будем. Это провокация, лейтенант. Немедленно арестуйте своего бывшего начальника и этих двоих. Мы разберёмся, кто и зачем их послал. Вы видите, я же связан. Это они выдали моего агента и подстроили мой захват японцами. Оля резко откнула дулом винтовки ему в рот, раскорила губу и выбила два передних зуба. Лёшков упал, шапка слетела с его головы. Втихе видели твои следы, гад, Степанов, зажигалку. Зажав его шею между ногами и схватив одной рукой за волосы, Стрельцова прижгла огнём зажигалки кровоточащую губу. Запах палёного и тоскливый вой обезумевшего от боли человека заставил всех, кроме Степанова, замереть от ужаса. Убрав зажигалку, Ольга что-то прошептала Люшкову на ухо. Он замолк, со страхом посмотрел в её лицо. Это ещё цветочки. Скоро ты узнаешь всю ярость пролетарского правосудия, весело пообещала улыбающаяся Оля. Что вы на меня уставились? Её радостное лицо искривилось, а глаза наполнились холодной яростью. Все испуганно отвели взгляды, только Степанов продолжал как прежде осматривать окрестности, не реагируя на происходящее. Мне нужно было срочно ему крой остановить. Залил бы всю обратную дорогу. Вперёд. Не стойте столбами. Мы с вами не на своей земле. Через несколько мгновений все пришли в движение. Двое начальников отряда потащили пошатывающегося Олюшково к старому следу. Оля со Степановым замыкали колею. "Капитан, беги вперёд, пришли пятёрку самых выносливых с ранками", обратилась Оля к начальнику по гварнотряда. "Остальных оставь на нашей стороне. Нечего тут табунами бегать. Не волнуйся, товарищи Тинат. На одиночный выстрел никто не реагирует. В наших местах это не редкость". Рядом с тем японским разъездом, который мы уложили, никого быть не может. У нас тут на 10 км границы всего один пограничник. Тех выстрелов никто и не слышал. Как он на японцев напоролся, это просто чудо какое-то, успел рассказать капитан, отвязываясь от верёвки и передавая её Степанову. Чудесного в жизни не бывает. До тебя ещё не дошло. Он предатель. У тебя такое в голове не помещается, подумала Оля, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Но я прошлый раз всё за хронометрировал и маршруты их движения просёк. У японцев, как у немцев, всё по минутам. Знал он, куда идти и когда идти. Ещё один твой прокол, капитан. Ты ведь тоже должен был знать, когда и где бродят японские дозоры. Налибо не знал, либо не придал этому значения. Скорее они постречали пятёрку бойцов с тремя большими санками. На одни из них уложили связанного, находящегося в шоке Люшкова. Уж больно тут неохотно перебирал ногами, несмотря на стимулирующие точки лыжной палкой в спину. Тут олени скопились. А на троих мелких японцев двух санок достаточно. Два трупа положили на одни санки. Темп движения существенно вырос, и вскоре бойцы радостным вздохнусом сообщили: "Всё, мы к дому, товарищ летенант. С той стороны речки уже наша земля". А где здесь речка? Так вот, Жанна, замёрзла, снегом занесло, поэтому не видно. Если бы Олен не сказали, она бы эту низину между очередными холмами никогда от другой не отличила. Но в том, что граница здесь проходила по руслу реки, логика была. Границы часто привязывают к рекам, меньше территориальных споров. На вершине холма с нашей стороны показался командир пограничников и заскользил под склоны навстречу. Где твои бойцы, капитан? Сразу за склоном. Есть кому вместо тебя их расставить вдоль границы по тревоге? Чержан справится. Командуй, Степанов. Ты с бойцами Тасилюшковок за ставью. Мы вас догоним. Без меня потащат. Сайбелон, яна не желаю оставлять в одиночестве такую привлекательную девушку. Ты мне тоже очень нравишься, Степанов, буркнула Оля, внимательно осматривающему окрестности лейтенанту. Вы двое тащить арестованного в направлении заставы, в разговоры не вступать, не развязывать. Мы вас догоним. Интпакеты есть? Оставьте мне один. Вперёд. Перевалив через вершину и проводя взглядом удаляющихся бойцов, она обратилась к начальнику погранотряда. "Послушай меня, капитан. Если хочешь остаться в живых и заставу свою сохранить, запомни, как всё было, и своих бойцов научи. Ты, Служков, на нашей территории наткнулся на трёх японских пограничников, нарушивших границу. Они увидели вас, открыли огонь и бросились бежать. Люжкова тяжело ранили". Оглядом огнём из снайперской винтовки ты не дал уйти врагам. После боя обнаружил, что и тебя задело. Сейчас мы тебе окажем первую помощь. Раздевайся до пояса. Криво улыбнувшись, капитан начал молча раздеваться. Оля аккуратно положила на снег застёгнутый полушубок, сверху застёгнутую гимнастёрку, на гимнастёрку и spodнюю рубаху. Поправил всё, достала пистолет, пальнула метров с 6 в сторону лежащей на земле одежды. Дырки в одежде есть. Осталось тебе дырок наделать. Захвати двумя пальцами кожу на левом боку и тяни в сторону, чтобы я тебе чего-то важного не повредила. Не дёргайся. Быстро прицелившись, она сделала ещё один выстрел, подошла, мокнув пальцы струящейся из раны кровь, и смазала исподнюю рубаху и гимнастёрку возле дыр от выстрела. Степанов, не стой, перевяжи раненого. Всё, капитан. Счастливо оставаться. Лейтенанта и порубайцова оставишь здесь. Если японцы сунутся последо на нашу сторону, пусть ещё парочку подстрелят. Мы повезём товарища Люшкова в госпиталь, ему срочно нужна операция. Запомни, правду расскажешь только комиссару госбезопасности третьего ранга Фриновскому. Ты сейчас с ним увидишься. Всем кто чинам ниже, в том числе и своему начальству расскажешь про неравный героический бой с японскими милитаристами. Постарайся, чтобы тебя сильно не спрашивали, но обещать ничего не могу. Быстрый бег успокаивал прыгающие мысли. Не самый лучший вариант получился, но что есть, то есть. Победители не судят. В конце концов, могли сразу после моего сигнала прислать пару Волковадаевых и его арестовать, но видно, не всё так просто. Люшков был у Ежова в любимчиках, косил врагов народа как заводной. Полгода не прошло, как он всех корейцев из Хабаровска выселил и Дерибаса в лагеря задвинул. Тот, говорят, к кристальной честности человек. Детей бородных расстрелял, как-то раз бульба, если бы узнал что-то про них. Но такие, конечно, никому в ножки кланяться не будут. Поток её сознания прервал неожиданный вопрос Степанова. "Ты что ему науха сказала?" "О квамси то трансит gloria mundi", с трудом сообразила Оля, вытаращившись на спину шедшего впереди. "Ну как скоро проходит мерзкая слава", латинское. "Надо запомнить, хорошо действует, а то верищат иногда уши пухнут", сказала спина. Желание расспросить разговорившегося напарника у Оли не возникло.